Глава четвертая. В пятницу, 8 марта, Гунвальд Ларсон сидел у себя в кабинете в управлении на Кунстхольмсгаттен. На нем был белый свитер и светло-серый пиджак с косыми карманами. Обе его руки были забинтованы, а повязка на голове делала его очень похожим на генерала фон Дёбельна с известной картиной, изображающей битву при Ютас в Финляндии. Генерал Георг Калл фон Дёбельн, 1758-й, 1820-й годы. В 1789 году получил полевое ранение в лоб и после трепанации черепа постоянно носил черную повязку на голове. Был одним из командующих финскими войсками во время русско-шведской войны 1808-1809 годов, в которой Швеция потерпела поражение и по мирному договору уступила Финляндию России. Кроме того, на лице и шее Ларсона были налеплены два куска пластыря, Его брови и зачесанные назад светлые волосы были опалены, однако голубые глаза смотрели, как обычно, открыто и недовольно. Помимо него в кабинете присутствовало еще несколько человек. Мартина Бека и Кольберга вызвали сюда из отдела расследования убийств на Весберга-Алле, а их начальник старший комиссар Эвальд Хаммер считался ответственным за это расследование, вплоть до получения других распоряжений. Хаммер был крупным мужчиной, могучего телосложения, пышная грива его волос, почти полностью посидела за долгие годы службы. Он уже начал считать дни, оставшиеся ему до пенсии, и рассматривал каждое серьезное уголовное преступление как наказание лично для себя. «А где остальные?» — спросил Мартин Бек. Он, как всегда, стоял у двери, опершись правым локтем на ящике с картотекой «Какие остальные?» — поинтересовался Хаммер который прекрасно знал, что формирование состава следственной группы полностью входит в его компетенцию. Он обладал достаточным влиянием, чтобы привлечь к работе любого нужного ему полицейского. Рен и Меллендер, ответил Мартинбек. Рен поехал в южную больницу, а Меллендер на месте пожара, коротко сообщил Хаммер. На письменном столе Гунвальда Ларссона лежали вечерние газеты, и он раздражённо перелистывал их забинтованными руками. «Проклятые писаки», — сказал он, протягивая одну из газет Мартину Бекку, — «ты только взгляни на эту фотографию». Фотография занимала три колонки и изображала молодого человека с озабоченным лицом в пальто и шляпе, который рылся тростью в дымящихся руинах дома на Шольдгаттен. Позади него, в левом углу фотоснимка, стоял Гунвальд Ларсон и с глупым видом смотрел в объектив. «Да, ты выглядишь здесь не лучшим образом», — заметил Мартин бэк — А кто этот парень с тростью? — Его зовут Цакрессон, со старого участка. — Абсолютный идиот! — Прочти подпись. мартин Мартинбек прочел подпись. Герой дня, инспектор Гунвальд Ларсон, справа, совершил героический поступок во время вчерашнего пожара, спас несколько человеческих жизней. На снимке он обследует развалины дома, который был полностью разрушен. — Они не только отвратительно работают, но и к тому же еще путают правую и левую стороны, — пробурчал Гунвальд Ларсон. И, кроме того, они... Он больше ничего не сказал, но Мартинбек знал, что он имеет в виду, и кивнул. Имя они тоже переврали. Гунвальд Ларсон с раздражением посмотрел на фото и отодвинул газету в сторону. — Я тоже здесь выгляжу, как идиот, — сказал он. — У Славы имеются и шипы, — заметил Мартинбек. Недолюбливавший Гунвальда Ларсона, невольно взглянул на разбросанные по столу газеты. Все фотоснимки были с перепутанными подписями. Первая страница всех газет украшали портрет туповато глядящего в вид тип Гунвальда Ларсона и крупные заголовки. «Подвиги, герои и бог знает что еще!» — уныло вздохнув, подумал Кольберг. Толстый и апатичный он, сгорбившись, сидел в кресле, положив локти на стол. — Так значит, мы оказались в странной ситуации, когда нам неизвестно, что же произошло? — с серьезным видом произнес Хаммер. — Ничего странного в этом нет, — отозвался Кольберг. — Лично мне почти никогда это неизвестно. — Я имею в виду, что нам неизвестно, произошел ли пожар в результате поджога или нет, — произнес Хаммер, окинув его критическим взглядом. — Откуда там взяться поджогу? — спросил Кольберг. Оптимист бросил Мартин Бек. — Естественно, это был поджог, — заявил Гунвальд Ларсон. — Дом взорвался, буквально у меня на глазах. — И ты уверен, что пожар на числа в квартире Мальма? — Да, уверен. — Ты долго наблюдал за домом? — Около получаса, причем лично. — А до меня там стоял идиот Сакрисон. — Пока что совершенно непонятно, как мог произойти пожар. Мартин Бек помассировал переносицу большим и указательным пальцами правой руки. — Ты уверен, что никто не входил в дом и не выходил оттуда за это время? — поинтересовался он. — Я-то абсолютно уверен. Но что происходило до того, как я туда пришел, не знаю. Цакрессон утверждал, будто в дом вошли три человека, а из дома никто не выходил. — На него можно положиться? — Не думаю. По-моему, он невероятно туп. — Значит, ты ему не веришь? — Гунвальд Ларсон сердито посмотрел на Мартина Бека. — Черт возьми, зачем все это нужно? Я стоял там и видел, как дом загорелся. Внутри, как в ловушке, оказались одиннадцать человек. Я вынес из огня восьмерых. — Да, я это заметил, — сказал Кольберг, бросив взгляд на газеты. — Точно установлено, что при пожаре погибли только три человека, — спросил Хаммер. Мартин Бек вынул из внутреннего кармана несколько листов бумаги, пробежав их глазами, сказал, — похоже на то. — Мальм, Кеннет Ротт, который жил над Мальмом, и Кристина Модик. Она жила в мансарде. Девочке было всего четырнадцать лет. — А почему она жила в мансарде? — спросил Хаммер. — Не знаю, — ответил Мартинбек. — Это нужно будет выяснить. — Нам много чего придется выяснять, — сказал Кольберг. — Мы даже не знаем, погибли ли при пожаре только эти три человека. Что же касается предположений, будто в доме находились одиннадцать человек, то оно остается предположением. Я прав, Ларсен? — — А кто были те люди, которые самостоятельно выбрались из огня? — спросил Хаммер. — Во-первых, они выбрались из дома не самостоятельно, — возразил Гунвальд Ларсон, — оттуда их вынес я. Если бы я случайно там не оказался, для них все могло кончиться гораздо хуже. И, во-вторых, я не записывал их имена, мне хватало другой работы. Мартин Бек задумчиво посмотрел на забинтованного великана. Гунвальд Ларсон часто вел себя вызывающе, но чтобы нагрубить Хаммеру... Нужно было либо страдать манией величия, либо получить сотрясение мозга. Хаммер нахмурился. Мартин Бэк полистал свои бумажки и сказал, чтобы замять неловкую ситуацию. У меня здесь имеются только их имена и фамилии. Агнес и Герман Сёдерберг, супружеская пара, 67 и 68 лет. Анна Кайса-Модик и двое ее ребенка, Кент и клари Матери 30 лет, мальчику 5, девочке 7 месяцев. Потом две женщины, Карла Бергерн и Мадлен Ольсен, 16 и 24 лет, и парень Макс Карлсон. Сколько ему лет, я не знаю. Трое последних в этом доме не жили, они пришли туда в гости. Предположительно, к Кеннету Роту, одному из тех, кто погиб во время пожара. — Ни одно из этих имен мне ничего не говорит, — заметил Хаммер. — Мне тоже, — сказал Мартин Бек. Кольберг пожал плечами. — Могу сообщить. — Рот был вором, — сказал Гунвальд Ларсон. — Сёдерберг — алкоголик, а Анна Кайсомодик — проститутка. Если вам от этого, конечно, станет легче. Зазвонил телефон, и Кольберг взял трубку. Он придвинул к себе блокнот и вынул из верхнего кармана шариковую авторучку. — А, это ты? — Да. — Хорошо. Остальные молча глядели на него. Кольберг положил трубку и сказал. — Это Рен. — Ситуация такова. Мадлен Ольсен, вероятно, не выживет. У нее ожог 80% поверхности тела, плюс контузия и сложный перелом бедра. «У нее везде были рыжие волосы», — произнес Гунвальд Ларсон. Кольберг бросил в его сторону короткий взгляд и продолжил. «Старый Сёдерберг и его жена серьезно отравились дымом, но их жизнью не опасности. У Макса Калсона обгорело 30% кожи, он выживет». Карла Бергрен и Анна Кайса-Модик физически не пострадали, но находятся в сильном шоке, и Карлсон тоже. Никого из них пока допросить нельзя. И только с двумя детьми все в полном порядке. — Полагаю, это мог быть самый обычный пожар, — сказал Хаммер. «Чушь — Чушь! — отрезал Гунвальд Ларсон. — А не лучше ли тебе пойти домой и лечь в постель? — предложил Мартин Бек. — А тебе очень этого хотелось бы, да? Через десять минут появился Рен и изумленно уставился на Ларсона. «Боже, что ты здесь делаешь?» «Ты мог бы спросить и повежливее», — сказал Гунвальд Ларсон. Рен укоризненно посмотрел на остальных. «Ты что, спятил?» — спросил он. «Вставай, Гунвальд, пойдем!» Гунвальд покорно встал и направился к двери. «Минуточку», — сказал Мартин Бек, — «всего лишь один вопрос. Почему вы следили за Йороном Альмом?» «Не имею ни малейшего понятия». — ответил Гунвальд Ларсон и вышел. Все, находящиеся в кабинете, от изумления потеряли дар речи. Через несколько минут Хаммор пробормотал что-то непонятное и ушел. мартин Бэк сел, взял газету и начал ее читать. Спустя тридцать секунд Кольберг последовал его примеру. Так они сидели в полном молчании до тех пор, пока не вернулся Рен. — Что ты с ним сделал? — поинтересовался Кольберг. — Сдал его в зоопарк? — Что ты имеешь в виду? — удивился Рен. — Сделал с кем? — С Ларсеном, — ответил Кольберг. — Если ты говоришь о Гунвальде, то он с диагнозом контузия лежит в южной больнице. Врачи не разрешили ему разговаривать и читать несколько дней. Хотелось бы мне знать, кто его сюда вытащил? — Только не я, — сказал Кольберг. — А я думаю, что именно ты. У меня есть огромное желание врезать тебе. — Прекрати орать на меня, — возмутился Кольберг. «Ты всегда относился к Гунвальду, как к бесчувственному чурбану, но сегодня ты перешел все границы!» Спокойный, уравновешенный Эйна Рен был родом из Нароланда и в нормальных условиях никогда не выходил из себя. За пятнадцать лет знакомства Мартин Бэк ни разу еще не видел его таким разгневанным. «Ну да, теперь я вижу, что у него есть, по крайней мере, один настоящий друг!» — съязвил Кольберг. Рен сжал кулаки и сделал шаг вперед. Мартин Бек быстро поднялся и встал между ними, потом повернулся к Кольбергу. — Прекрати, ленард не затевай ссору. — Ты тоже ненамного лучше, чем он, — накинулся Рен на Мартин и Бека. — Вы оба мерзавцы! — Эй, какого черта, — начал Кольберг, вставая с места. — Успокойся, эйнар сказал Мартин Бек, — ты совершенно прав. Нам следовало бы сразу сообразить, что с ним не все в порядке. — Да, следовало бы, — согласился Рен. — Лично я особой разницы не заметил, — беззаботно сказал Кольберг. Ну, — Возможно, у меня недостаточный интеллектуальный уровень для того, чтобы... Открылась дверь, и в кабинет вошел Хаммер. — Вы все странно выглядите, — сказал он. — Что случилось? — Ничего, — ответил Мартинберг. — Ничего? — Эйнар похож на вареного рака. Вы что, собрались драться? — Давайте-ка обойдемся без этих ваших полицейских грубостей. Зазвонил телефон, Кольберг, как утопающий за соломинку, схватился за телефонную трубку. Лицо Ренна постепенно приобрело свой нормальный цвет, лишь нос его оставался красным, впрочем, таким он был всегда. Мартин Бэк чихнул. «Какого черта? Откуда мне знать?» — произнес Кольберг в трубку. «Какие еще трупы?» Он положил трубку на место и вздохнул. Сказал, «Какой то идиот». Из медицинской лаборатории интересуется, можно ли увести трупы. У нас для него найдутся здесь какие-нибудь трупы? Могу ли я поинтересоваться, кто-нибудь из вас уже был на месте пожара? С кислым видом спросил Хаммер. Никто ему не ответил. Надеюсь, вам не составит труда туда наведаться, буркнул Хаммер. Мне нужно разобраться с документацией, туманно объяснил Рен. Мартин Бек направился к двери. Кольберг пожал плечами, встал и последовал за ним. «Вероятнее всего, это самый обычный пожар», — словно разговаривая сам с собой, упрямо сказал Хаммер.